И Барс. Четыре сына. Рождение легенд. Пролог. Уснет природа, поглощенная мраком. станут на колени все народы Эвы пред темной владыкой. Он тот, кого боялись со времен начала. И будет знать он о тайнах многих, что хранят земли материков и океанов. И смерть посеет, найдя оружие богов. Разделенная на части сила вновь должна будет соединиться. Сломленную власть, сокрытую в пяти концах, необходимо отыскать. Источник света скроет свет. Исчезнут все хранители. Не станет равновесия. Вновь омоется кровью земля и будет гореть и гнить, если не придут четыре защитника. Четырехконечная звезда с вершинами на севере, востоке, западе и юге. Пятнадцать лет пройдет разбитые на пять, рождая в цикле одного защитника. Четыре сына сильнейших из народов, сын темных, сын стихий, сын спящих и сын светлых. В тот миг на землю дождь обрушится из звезд знамение, что был рожден последний из мессий. Сильны четыре мужа будут словно боги, и магии их равной не найти. Отныне не забудьте, дети Армосантора». Прийти на свет должна вся четырехконечная звезда, но одному ее концу нельзя дать право жизни. Сын спящих должен умереть. Опаснее владыки станет он, как только перейдет границу детства. В нем сила всего мира ткет свое могущество. Он сможет прошлое вернуть, отцов своих поставить на колени, чем уничтожит Эву. И в той беде обязаны объединиться другие три мессии, дабы убить, пока всю мощь свою сын спящих не познал. Иначе призовет он своих предков, и в ту секунду содрогнется мир. Устрашится сам владыка, падет ниц каждый предсильнейшим из сынов. И в тот момент лишь светлый сын сумеет подарить надежду на спасение. Лишь он способен сверкающего мощью спящего убить, и спящий лишь ему позволит это сделать». «Запомните, дети Армосантора, сына светлых храните, а потомка спящих бойтесь, как самих спящих». Сандрелон, Святая Земля, первый век до новой эры. Белоснежные брови на молодом лице обреченно сошлись, как только последнее слово выцветшего пергамента было прочитано. В ярко-голубых глазах отразилась злость, смешанная с решимостью, после чего мальчик засунул свернутое пророчество в мешочек на поясе, откуда негромко раздался легкий стук ударившихся друг от друга лакированных деревяшек. Юный Иллир шепнул одному ему ведомое слово, и колодец в центре круглой комнаты сверкнул синей вспышкой. Вдали, среди темных спин скал, утонувших в зеленом море деревьев, отчаянно крикнула птица и затихла. Но светлый словно не услышал этого. Он стремительно прошел сквозь водную арку, покинув необычайный красоты зал, затем парящий замок, а после чего и сам город Илиров. Последнее, что сделал однорукий мальчик, запечатал золотые врата, активировав ловушки для незваных гостей в бывшую обитель светлых. И навсегда покинул Сандрелон.